«Как ты ее тащил?» «За хвост?» Хохот раздался с утроенной силой, так как к баритону-зоолога присоединились раскатистый бас-скворешни и тихий смех Цоя. «Где же ты там застрял?» — спросил, отсмеявшись, зоолог. «Снаружи, со стороны океана, сейчас же за поворотом. От вас направление норд-ост». «Понятно».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 державшимися, как вишни, на тонких черенках. Стебли и листья были покрыты, как будто пятнами белого мха. Но Павлик уже знал, что это был не мох, а колонии странных животных, мшанок, похожие то на тонкий кружевной узор, то на искусное произведение гравера по слоновой кости. Павлик не мог надевиться их скромной красоте. Они напоминали ему старинную китайскую шкатулку из слоновой кости, всю в ажурных узорах, которую давно когда-то подарили в Шанхае отцу в день его рождения. Павлик даже вскрикнул от неожиданного воспоминания, ведь именно сегодня, 26 мая, день рождения его отца. Павлик всегда с таким нетерпением ждал этого дня еще задолго до его наступления. Он сулил ему столько удовольствий и радости, а теперь забыл. 26 мая. Мысль об отце, раненом, одиноком, принесла с собой грусть. Но внезапно всплыла новая мысль. 26 мая.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 Прежде чем он успел юркнуть обратно в свою норку, краб схватил его клешней, вырвал целиком из раковины и отправил в рот. Нарушенное Павликом и Черепахой спокойствие восстановилось, и замершая была жизнь опять вступила в свои права.